819. Декабрь 18. Творит мысль. Все мыслью творимо, и хорошее, и плохое. Хирург устраняет нароста ножом. Наросты духа убираются мыслью. Тончайшая энергия мысля над всем. Мысль царствует вечным огнем. Стрелы мысли достигают объект как пуля мишень. Но мысль должна быть монолитной в своем устремлении, как тело летящей стрелы. И должна она быть огненной, заряженной несломимой энергией и волей. Где же брать эту силу? У меня. Как? Слиянием сознания. Это значит быть вместе, объединяясь мысленно в духе. Говорю, в духе, но не в теле. Тело приковано к месту, где находится. Мысль же свободна и движима устремлением. Поэтому говорю... Мысленно устремитесь ко мне, где решение всего, и со мною в мыслях прибудьте. Пребывание в мыслях с владыкой им сообщает должную степень подвижности и огненности, дает нарастание светоносности. Дух, устремившийся к свету, но связанный условиями земными, скованному Прометею подобен. Но при постоянстве и несломимой стойкости устремление огонь будет расти, он цепи расплавит. Вечное пламя Духа пробьется сквозь все оболочки и наслоения и нагромождение, нарощенные на них. В цикле смертей и рождений при завершении каждого воплощения сбрасываются все временные смертные оболочки, чтобы Дух, облеченный в несменяемые тело света, мог выявлять свои нетленные накопления в тех сферах, где Он получил свою грануляцию. Так или иначе, на при достаточном устремлении цель достигается неотменно. Именно нерушимость огненного зерна духа — ручательство вебы. При этом решающее значение имеет то, на чем надо сосредоточить и с чем отождествить сознание и свое «я» — с временным в себе или с вечным. И тот, кто к кому или чему придет, тот с тем или в том и прибудет